Глава 14. Либи не знала, как реагировать. Ей хотелось расплыться в улыбки, плакать, кричать и колотить кулаками по столу, вопя, как это несправедливо. Но она понимала, что должна держать эмоции в крепкой узде. Ей ещё надо переварить то, что она знает о Джуди, прежде чем открыть правду группе чужаков, до которых ей почти нет дела. Джуд, повторила она про себя. Теперь у него есть имя, как в песне Beatles, которую её брат Сникки частенько проигрывал. И не могла не думать, что если бы расслышала имя Джуда в вечер встречи, то могла бы отыскать его раньше. Тогда он мог бы не оказаться на экране перед ней, запертым в машине, грозящей ему смертью. Теперь на их экранах появилось имя каждого пассажира. И вдруг они стали людьми, а не безымянными лицами. «Уточненные сведения живо!» — гаркнул Джек в другом конце комнаты. Либи аж подскочила. «Национальный центр кибербезопасности пытается отследить серверы, с которых ведется прямая трансляция», — доложил один из его команды. «Но они могут находиться где угодно, с перенаправлением через множество стран, и даже если их найдут, маловероятно, что они окажутся в пределах юрисдикции, допускающей правовое вмешательство». «Ладно, прикажите новостным каналам вырубить освещение этих событий. Общественности незачем знать о происходящем больше, чем она уже узнала. Это лишь усугубляет ситуацию». Они нам не подчиняются. Подчиняются, когда речь идёт о террористических актах. С кем мне надо переговорить о немедленном запрете на распространение новостей? Но они не только на этом канале, мистер Ларсон. Они идут по всем крупным новостным станциям наземного кабельного и спутникового вещания. Даже если все их убрать из эфира, люди смогут продолжать смотреть онлайн-трансляцию, потому что всё это транслируется как есть в социальных медиа. Facebook Live, его собственный телеканал Twitter, Snapchat, YouTube Live, Instagram Stories, Instagram TV и Vevo. И это только крупнейшие. Других стартапов просто не счесть. Он смолк, услышав звонок телефона Джека. Через несколько секунд разговор его начальника внезапно оборвался, и Джек испустил долгий вздох. Меня известили, что теперь этот инцидент считается враждебным нападением на нашу страну, сообщил он. "Чим?" спросил темноволосый. Пока что ответственность на себя не взяла ни одна фракция или политическая группировка. Меня проинформировали, что все, кто есть под рукой в центральном правительственном оперативном штабе, работают над этим в первую очередь. США и Россия тоже оказывают им содействие. Должна же иметься какая-то процедура на случай чего-то подобного, поинтересовалась Либи. Джек взглянул на неё с прищуром, но это не положило конец её вопросам. "Уж наверняка есть какой-нибудь план Б на любой случай. А разве похоже, что какая-то дерьмовая процедура вообще есть?" ответил Джек. "Не кажется ли вам, что будь у нас процедура, Мы уже давно выполняли бы её полным ходом. Я ничего не знаю о программировании, зато знаю, что когда дело связано с компьютерами, о полной безопасности не может быть и речи. Располагая нужными ноу-хау и мотивацией, злоупотребить можно чем угодно. Джек Ожок Либи столь агрессивным взором, что ей захотелось растаять как снег. "Почему вы ещё здесь, мисс Диксон?" спросил он. смены темы, выбив её из клей. Потому что я ничего из здесь происходящего вас не касается, не так ли? В случае, если вам ещё не ясно, это инцидент национальной безопасности, следовательно, вам больше не требуется отправлять почётную обязанность в моём жюри. А теперь проваливайте. Либеа оглядела комнату. Никто не вступился за её причастность. Так что она поднялась на ноги. Но когда уже потянулась за сумочкой, её вдруг охватило озабоченность тем, что стресётся с Джудом, если её не будет в этой комнате. Она ничем не может ему помочь, но стечение обстоятельств заставило их дорожки пересечься во второй раз, и она чувствовала себя обязанной оставаться, пока угроза не минует. Перспектива отсутствия пугала её куда сильнее, чем Джэк. Нет, отрубила она, выпуская сумочку на стол. Я не напрашивалась в это жюри. Правду говоря, я пыталась отвертеться от участия в нём. Но сотворённые вами законы понудили меня прийти сюда против собственной воли. Так что я шагу отсюда не сделаю. Раз случившееся не знает прецедентов, значит, у вас нет оснований для моего выдворения. Либи упёрла руки в боки, при исполнившейся решимости, как никогда. Никто даже не заметил, что под ту сторону стола колени у неё трясутся, как кленовый лист. "Мисс Диксон", взревел Джэк. "Будьте добры убираться к чертям с моего следствия, пока я не вышвырнул вас лично". И уже зашагал было к ней, когда темноволосый подскочив со своего места, заступил ему дорогу. Прекратите, Джек. Проблема здесь не в Мисс Диксон. И впервые поглядел на Либи, чуть ли не сконфуженно, словно извиняясь за поведение коллеги. Если она хочет остаться, пусть остаётся. У нас куда более серьёзные поводы для озабоченности. В мгновение, когда из динамика вззвучал голос, в воздухе будто морозом повеяло. Они узнали этот голос по роликам, в которых он предупреждал каждого пассажира о его участии. Звучный, кратчевый, источающий спокойствие и противоречащий беспощадности его слов. Вам следует прислушаться к нему, Джека начал хакер. Вам надо разобраться с более насущными материями, нежели пытаться устранить Мисс Диксон из этого процесса. Джек резко повернул голову, вперевшись в свою команду взглядом, ожидающим объяснений. Кто его подключил? Я сам подключился, отозвался хакер. Уж если я способен хакнуть 8 автомобилей на скидку и транслировать их вживую на обозрение всему свету, не уж-то вы думаете, что я не найду способ пробраться в ваш гадюшник. Так ведь? Кто он, чёрт возьми, откуда знает, что я здесь? Джек вздёрнул верхнюю губу, как ош сериившийся пёс, загнанный в угол. Повернулся к Либи, уставив на неё указывающий перст. Ваших рук дело. Остальным я доверяю, а вы кукушка в моём гнезде. Разумеется, нет, отрезала она. Я знаю вас наперечёт. Вёл свой хакер Присутствует также Фиона Прентис, баристер шотландского происхождения из адвокатской конторы Rodgers и Fremont. Мать дочери Табиты, состоящая в браке с мужем Джорджем в течение 25 лет. Далее следует Мюррил Дэвидсон, религиозная плюралистка, 6 лет в браке с женой Лаурой. Обе ожидают своего первого ребёнка в июле. Справа от вас находится доктор Мэттью Нельсон. Потолго анатом. Недавно разведён, детей не имеет. И наконец, член парламента и министр транспорта Джек Ларсон. Дважды женат и дважды разведён. Детей не имеет. Переглянувшись между собой, члены жюри как один повернулись к Джеку, словно он мог заверить их, что их личности значения не имеют. Он им такого утешения не дал. Вместо того, обратив лицо в горе и устремив взгляд в потолок, словно беседовал с Богом. То, что вы делаете, террористический акт, заявил он. Вы напали на нашу страну и угрожаете убийством наших людей. Вы меня неправильно поняли. Я не угрожаю убить наших людей. Я даю вам слово, что убью наших людей ещё до полудня, и вы ничем не сможете мне помешать. Так что попрошу присесть, дабы мы могли обсудить, что будет дальше. Мисс Диксон, пододвиньте стул и чувствуйте себя как дома. Джек попытался проявить страптивость, оставшись где стоял, с выпеченной грудью и шумно дыша через ноздри на всю комнату. Но в конце концов спасавал И ни на кого не глядя, вернулся на своё место.